1. Ирландия с доисторических времен до 1534 года. Понимание ранней ирландской истории сопряжено с определенными трудностями. Ее разнообразие само по себе делает простые обобщения невозможными, а лежащие на поверхности предположения несостоятельными. Однако в ней можно выделить несколько важных аспектов. Первый из них — географический. Природный ландшафт характер заселения, а также то, каким образом географическое положение Ирландии в Европе использовалось в разнообразных политических и династических целях, особенно могущественными чужаками. Второй связан с бесчисленными поселенцами и захватчиками, приходившими в Ирландию на протяжении веков и приносившими с собой свою культуру. И третий — это явное отсутствие предопределенности в сложной борьбе за власть, между разными группами внутри Ирландии, а также между ними и могущественными английскими монархами, воинами и поселенцами. В этой главе мы в общих чертах затронем все эти темы, чтобы затем, начиная со второй главы, сбросить темп повествования и подробнее рассмотреть в оставшейся части книги новую и новейшую историю Ирландии. География. Естественные географические условия оказали существенное влияние на историческое развитие Ирландии. На протяжении веков многие районы острова оставались труднодоступными для людей. Избыток дождей и пересеченная местность затрудняли раннее развитие земледелия. Часть острова занимали горы, болото и небольшие холмы-друмлины с крутыми, непригодными для обработки склонами. Из оставшейся части Пригодной для земледелия была примерно половина земель. Однако эти земли, разбросанные по разным районам острова, не составляли единого пространства. Небольшие плодородные участки разделяли полосы пустошей, что препятствовало развитию крупномасштабного сельского хозяйства. Впрочем, бесплодные земли имели свои преимущества. Они обеспечивали пастбище для скота, и отдаленные глухие районы могли служить убежищем от чужеземных захватчиков и враждебных соседей. Особенно важную роль в ирландской истории сыграли две следующие географические особенности. Во-первых, север страны несколько отличается от юга. Северная часть окружена с запада невысокими горами, а вдоль ее южной границы тянутся друмлины и леса. Внутри этих границ, однако, северная земля становится более мягкой и податливой. Кроме того, непосредственная близость данного региона к Шотландии и Северной Англии способствовала притоку переселенцев из этих мест, а не из других областей Ирландии. Вторая важная географическая особенность заключается в том, что в Южной Ирландии восток сильно отличается от запада. На востоке более мягкая почва, меньше дождей, Меньше болот и гор и больше возможностей для взаимодействия и торговли с остальными странами Европы. Долгое время в ранней ирландской истории Запад оставался для пришельцев извне гораздо более недоступным, чем Восток. Участки пахотных земель на Западе были разбросаны между горами и болотами, что затрудняло развитие крупномасштабного земледелия и поселений. Обе эти особенности создавали препятствия для возникновения поселений, экономического развития и человеческого взаимодействия по мере заселения Ирландии разными группами. Примерно за 8 тысяч лет до нашей эры, когда из Европы отступали последние ледники, на их месте быстро выросли леса, вытеснив оленей и лошадей, привыкших пастись на травянистых равнинах ледникового периода. Это заставило группы первобытных европейских охотников уходить все дальше в поисках пропитания и сделало миграцию обычным явлением. Первые жители пришли в Ирландию, вероятно, из Скандинавии через Британию, переправившись на остров до того, как его отрезало поднимающимся океаном, около 6500 года до нашей эры. Они селились в основном на северо-востоке страны, где было больше пищи, Это были охотники, собиратели и падальщики. Примерно в 3000 году до нашей эры в Ирландию начали пребывать новые поселенцы, привозившие с собой неолитические методы ведения сельского хозяйства, более сложные орудия труда и одомашненных животных. Эти люди организовали небольшие поселения и занимались в основном примитивным сельским хозяйством, расчисткой лесов, что позволяло освободить землю для пахоты и запастись топливом, изготовлением орудий труда, охотой и скотоводством. То, как эти люди удовлетворяли свои повседневные жизненные потребности, показывает, что они были сравнительно высоко развиты. Об этом также свидетельствует их обращение с мертвыми, указывающее на наличие развитых религиозных представлений. Огромные погребальные памятники, датируемые этим периодом, от 3000-х до 1800-х годов до нашей эры встречаются по всей Ирландии. Длинные каменные погребальные камеры и дольмены, сооружения из трех вертикальных поставленных камней, накрытых сверху еще одним плоским камнем, до сих пор сохраняются во многих уголках страны. Погребальные камеры нередко имели богато украшенный интерьер, что говорит о том, сколько времени отводилось на их планирование и обустройство, Технологии обработки металла пришли в Ирландию к 2000 году до нашей эры. Как и другие достижения, они распространялись вместе с миграцией народов с Ближнего Востока через Европу. Работа с металлом позволяла изготавливать множество полезных вещей, начиная от оружия, ножей, мечей и наконечников копий, и заканчивая бытовыми инструментами и ювелирными изделиями. Дальнейшее усовершенствование этой технологии – начавшиеся около 800 года до нашей эры позволили создавать все более сложные инструменты, в том числе ранние плуги с деревянными и каменными лезвиями. Сравнительно быстро после этого в Европе начался Железный век, главную роль в котором играли овладевшие разными методами металлообработки племена Центральной Европы. Греки называли их келтои, откуда мы получили название кельты. Использование более совершенных способов работы с железом означало, что эти люди могли возделывать более обширные площади Земли. Они постепенно распространялись на запад и север, занимая большую часть Европы. Заселение кельтами Ирландии происходило в два этапа. Первая волна осела на западе Ирландии, попав туда непосредственно через Атлантический океан с Европейского материка. Вторая пришла из Северной Британии, и поселилась на северо-востоке Ирландии. К 150 году до нашей эры кельты прочно обосновались в Ирландии. Раннее ирландское общество Раннее ирландское общество было сосредоточено в основном в Ольстере и Коннахте, и многим местам, упомянутым в ирландских мифах и легендах, соответствуют вполне реальные древнекельские поселения. Большинство докельтских групп в Ирландии не были уничтожены в процессе кельтской миграции, но к середине V века оказались основательно кельтизированы и имели общий с кельтами язык и культуру. В жизни кельтских племен, Ирландии и Британии, происходило много перемещений, а также взаимных и междуусобных набегов и войн. Однако к VII-VIII векам Ирландия постепенно превратилась в устойчиво аграрную страну, состоявшую из множества небольших королевств, которые назывались Туат. Это было преимущественно сельское общество, без городов и крупных поселений. Люди в основном жили на небольших фермах, богатые люди и правители окружали свои поместья защитными земляными валами, многие из которых сохранились до сих пор. От короля каждого небольшого королевства – Ожидали, что он при необходимости сможет повести людей на войну и будет председательствовать на регулярных собраниях и праздниках. Люди вели простую жизнь, занимались сельским хозяйством и не имели чеканных денег. Торговля осуществлялась в основном путем натурального обмена, а стоимость вещей соотносилась с сельскохозяйственной продукцией или скотом. Центральными элементами раннеирландского правового общества были туат и финны расширенная семья. Большинство законов в этой культуре основывались на понятии семьи и отношениях каждой семьи с другими семьями. Семьи связывали между собой многочисленные узы взаимной ответственности, и правовая система редко требовала вмешательства в дело вождя Туата. В сохранившихся сводах законов того времени ничего не говорится о короле всей Ирландии. Однако к V веку название верховных королей Тары, древнего форта около Навана, в графстве Мид, претендовала династия Уи-Нейл из Ольстера. Действительно ли этот клан обладал истинной властью над всей страной, остается открытым для обсуждения. Однако подобное заявление важно само по себе, поскольку оно свидетельствовало о появлении в Ирландии нового политического явления, концепции верховного короля. Впрочем, это не означает, что страна действительно была объединена под властью одного правителя. Каждому следующему королю Уэннейл приходилось снова вступать в сложные переговоры с другими королями и нередко стараться рассорить их между собой, чтобы сохранить собственные позиции. Но несмотря на политическую неоднородность, в культурном отношении остров сохранял единообразие. Все его жители говорили на более или менее одинаковом языке, и многие общие культурные практики были распространены по всей стране. Ранняя христианская Ирландия. В 5-6 веках между Ирландией, Британией и Европой существовала довольно обширная торговля, и, вероятно, именно по этим каналам в Ирландию пришло христианство. Таким образом, христиане появились на острове еще до святого Патрика, самого выдающегося христианского миссионера в истории Ирландии. Большинство ранних христиан прибыли в Ирландию из Римской Британии и Галлии, Франции. И их было достаточно много, чтобы в 431 году из Рима к ним назначили епископа Палладия. Святой Патрик стал преемником Палладия, но о том, когда именно он прибыл в Ирландию, нет единого мнения. Традиционно принято считать, что это произошло в 432 году, хотя, по некоторым утверждениям, это мог быть и 456. Многое о жизни Патрика нам известно из его сочинений. Он был родом из Римской Британии и в возрасте 16 лет попал в плен к ирландцам во время набега. Вместе с другими пленниками, Патрика заставили пасти овец. В Ирландии Патрик принял христианскую веру своих похитителей. Примерно через шесть лет он бежал обратно в Британию, где продолжал изучать новую веру. Несколько лет Патрик провел в Британии, пока ему не было послано видение о том, что ирландцы просят его вернуться к ним. Но перед этим он отправился в монастыри на севере Франции, чтобы глубже изучать христианство. Затем, через Францию, вернулся в Ирландию и там вел миссионерскую деятельность, в основном в северной половине острова. Несмотря на неопределенность дат пребывания Патрика в Ирландии, 432-461 или 456-490, ясно, что благодаря ему в стране появились две важные религиозные структуры. Епископальная система деления на районы контролируемые епископами, и система монастырей. Монастыри переживали подъем, особенно после смерти Патрика, хотя это были довольно суровые места. Лишь немногие из них располагали каменными постройками. Большинство были выстроены из дерева и организованы наподобие походного лагеря или небольшого форта. Монахи проводили время в заботах об устройстве монастыря, а также изучении и переписывании религиозных текстов. Студенты из Британии, из континента, приезжали учиться в ирландские монастыри, а ирландские монахи отправлялись за границу, чтобы учиться и жить в иностранных монастырях. Таким образом, происходил обмен христианскими обычаями и верованиями. Наряду с монастырями... В Ранней Ирландии существовала параллельная система образования, в основе которой лежало не чтение и письмо, а заучивание наизусть истории и преданий. Так обучались древние ирландские юристы и поэты. Но в VII-VIII веках латинская монастырская система и ирландская система устного обучения начали все чаще соприкасаться и заимствовать друг у друга идеи и методы. В ирландской системе студентов начали обучать чтению и письму. Это привело к первым попыткам записи ирландских преданий и письменной фиксации устной традиции. Так же, как это происходило в то время с устными традициями других европейских стран. Латинская система испытывала на себе влияние ирландского светского права, и священнослужители начали играть определенную роль в обществе знати. Несмотря на языческий характер традиционных ирландских историй и преданий, церковь не пыталась бороться с ними. Более того, многие дошедшие до нас произведения ирландской литературы были сохранены именно в монастырях. В этот период многие монастыри накапливали богатство и могущество и, как следствие, могли позволить себе более основательные постройки. Среди них были сохранившиеся до наших дней монастыри в Клонмакнойсе, Арме Килдере и Глендолохе. Роль монастырей в жизни общества также становилась более разнообразной. Они служили религиозными и образовательными центрами, а также убежищами. В них привозили книги из других стран, например, Испании, а ирландские книги отправляли на континент. Это был период расцвета ирландской резьбы и изобразительного искусства, в частности, иллюминированных рукописей, таких как Кельтская книга около 800-го. Эпоха викингов. В течение первых 40 лет IX века приплывающие на кораблях викинги, древние Скандинавы, нападали на небольшие острова у побережья материковой Ирландии, а также приморские города и расположенные дальше, вглубь страны, города на берегах рек. Эти нападения были частью более масштабного процесса миграции жителей Скандинавии, совершавших набеги и расселявшихся на обширных территориях от Северной Европы до в конечном итоге Средиземноморья. Викинги, завоевавшие Ирландию, в основном приходили из Западной Норвегии через Аркнейские острова у северного побережья Шотландии. Они умели строить длинные корабли, способные преодолевать по морю более внушительные расстояния, чем другие суда. Отдельные набеги одиночных кораблей на Британию начались в 789 году, а в 837 году в Ирландии начали высаживаться целые флоты викингов. С конца 830-х годов викинги пытались обосноваться в Ирландии. В 841 году они создали в устье реки Лифи опорную базу, позднее превратившуюся в город Дублин. Ирландские короли были слишком разобщены, чтобы организовать совместную оборону, и пока они враждовали друг с другом, викинги совершали масштабные набеги на внутреннюю часть острова. В середине IX века ирландские короли нередко заключали договоры и союзы с группами скандинавов, чтобы одержать победу над другими ирландскими королями. К концу IX века появление новых скандинавских поселений по большей части прекратилось. Набеги викингов также стали более редкими. Перебравшиеся в Ирландию викинги начали вести более или менее оседлый образ жизни и заключать браки с местными жителями. В конце IX века, когда угроза вторжения викингов ослабла, постепенно начали набирать силу ирландские короли Тары, современное графство Мид. Короли Тары победили других региональных королей и принялись расширять свою власть но начало X века ознаменовалось новой волной набегов викингов. Этот период часто называют второй эпохой викингов. В 914 году викинги основали город Уотерфорд, который стал опорной базой для дальнейшего разграбления большей части юга и юго-запада острова. Но одно небольшое ирландское королевство на западе начало расширяться и отражать нападения скандинавов, Коренные жители захватили город викингов Лимерик, а затем к 980 году и весь Манстер. Под руководством своего вождя Бриана Бору они закрепились в Кашеле на юге. Тем временем, в 980 году король Тары победил скандинавов в Дублине. Однако Бриан Бору хотел расширить свои владения, и в 999 году он победил короля Тары, и подчинявшихся ему дублинских скандинавов. В 1002 году, после победы над еще одним значительным ирландским правителем, Бриан объявил себя королем всей Ирландии. В следующие 10 лет он наносил поражение ирландским вождям в Ольстере и Ленстере. В битве при Клонторфе, 1014, войско Бриана одержало победу над королем Ленстера, но сам Бриан пал в этом сражении. Вскоре после его смерти между ирландскими королями начались династические войны. Вторжение викингов и их последующее расселение повлияло на Ирландию во многих отношениях. Торговля между Ирландией и Скандинавией резко возросла. Металлообработка и другие ремесленные навыки получили более широкое распространение не только во всей Ирландии, но также в Британии и некоторых странах европейского континента. Торговля стала активнее, а ассортимент товаров разнообразнее, чем прежде. Совершенствовалось ирландское мореходное искусство, появилось больше городов, Ирландия перестала быть исключительно сельским обществом. В силу возросшей важности торговли и иностранных союзов, ирландские центры власти и торговли переместились из средних графств к восточному побережью. Кроме того, Многие монахи и ученые из внутренних районов Ирландии перевозили в прибрежные монастыри и города книги и другие ценности в попытке уберечь их от язычников. Чтобы не допустить разграбления этих сокровищ во время прибрежных набегов викингов, большая их часть позднее была отправлена в монастыри Британии и Франции. Это способствовало углублению давней традиции экспорта ирландской учености и педагогики за границу. Этот период был также отмечен масштабным каменным строительством в Ирландии. Некоторые монастыри в то время сооружали высокие круглые башни, чтобы защитить себя и свои ценные рукописи от разграбления. Многие из этих башен сохранились до сих пор. Кроме того, процветала монументальная резьба по камню. К этому периоду относятся немало дошедших до наших дней знаменитых ирландских каменных крестов. В 10-11 веках После опустошительной эпохи викингов Ирландия переживала религиозный расцвет. Расширение монастырей и совершенствование каменной резьбы стало одной из примет уверенного роста ирландской культуры и изобразительного искусства в XI и XII веках. Это был высший период расцвета Кельтской Ирландии, продолжавшийся до вторжения норманцев в конце XII века. Но, пожалуй, одним из самых значительных изменений этого периода была реформа ирландской церкви. Монастыри, раньше ориентированные исключительно на латынь и работу с латинскими рукописями, постепенно обращались к записи ирландских устных преданий, эпосов и других поэтических произведений. Поскольку церковь была представлена в основном монастырями и, следовательно, несколько отделена от населения, в Ирландии ощущалась общая нехватка священников для работы с людьми. В 1152 году в Келсе, графство Мид, состоялся важный церковный синод, на котором Ирландию поделили на 36 епископств и 4 архиепископства. Эта реформа полностью изменила природу ирландского христианства, положив начало непосредственному контакту духовенства с местными жителями. К тому времени, когда в Ирландию прибыли нормандцы, политическая и религиозная культура острова отличалась разнообразием и сложностью. Даже при недостатке прочных географических связей между регионами, ирландская культура того времени обладала такой жизнеспособностью, что ее практически невозможно было одолеть. Возможно, именно это объясняет, почему нормандцы и более поздние поселенцы не пытались ее искоренить. Нормандская Ирландия. 1169-1300. Нормандцы представляли собой династическую группу из французской Нормандии и вели свой род от викингов, которые обосновались и правили в этом регионе Франции с начала X века. В 1066 году, под предводительством своего вождя Вильгельма, они вторглись в Англию и завоевали ее. Сто лет спустя... Прибытие норманцев и их расселение в Ирландии стало одним из самых значительных событий в истории острова, поскольку это позволило английской короне фактически установить контроль над Ирландией. Но вторжение норманцев в Ирландию происходило совсем не так, как вторжение в Англию, когда они пришли с хорошо продуманным планом нападения и огромными армиями. В Ирландии Все началось с ожесточенного спора между Дерматом Макмероу из Лейнстера и Тирнаном Орурком из Брайфне, современного графства Литрим. Между 1156 и 1166 годами за власть в Ирландии боролись два короля Метро МакЛохлейн на севере и Рори О'Коннор из Коннахта на западе. Дермат Макмероу поддерживал МакЛохлейна, а Тирнан Орурк — О'Коннора. Со временем это противостояние охватило всю страну. В конечном итоге О'Коннор победил, но О'Рурк не хотел заключать мир и продолжал сражаться с Макмероу, который бежал, чтобы искать помощи у английского короля Генриха II, в надежде, что это поможет ему одолеть О'Рурка. Ранее, в 1155 году, папа Адриан IV дал Генриху разрешение отправиться в Ирландию и провести там религиозную реформу, чтобы привести ирландское христианство в большее соответствие с учением римской церкви. У Генриха в то время не было особенного желания организовывать религиозный поход в Ирландию, поскольку он был занят собственным затяжным спором с архиепископом Кентерберийским. Но когда Дермат МакМэрроу в начале 1167 года попросил его о помощи, Генрих увидел в этом возможность завоевать Ирландию, не прикладывая к этому лично никаких усилий он позволил Макмеру набрать солдат в Англии и Уэльсе. Взамен Макмеру принес Генриху клятву верности и пообещал править Ирландии от имени английского короля. В Уэльсе Макмеру нашел людей, желающих сражаться вместе с ним, и получил существенную помощь от Ричарда Фитцгилберта де Клера по прозвищу Стронгбоу, могучий лук. В обмен на помощь в завоевании Ирландии Стронгбоу потребовал в жены дочь Макмеру а также титул короля Лейнстера. В августе 1167 года МакМэру с небольшим отрядом выступил из Уэльса и вернулся в Ирландию, но там был побежден Орурком. После этого он отправил посланников в Уэльс, обещая Стронгбоу и его союзникам огромные богатства и земли, если они вторгнутся в Ирландию. Первый отряд, без Стронгбоу, явился в Ирландию в мае 1169 года, И захватил в Эксфорд. О'Коннор и О'Рурк заключили с Макмэру соглашение, предложив ему стать королем Лейнстера, если никаких вторжений больше не будет. Макмэру согласился, но отправил Стронгбоу в Уэльс сообщение, что теперь они, очевидно, смогут взять всю Ирландию. В августе 1170 года Стронгбоу пришел и захватил Уотерфорд. Он немедленно женился на дочери МакМэру и стал королем Лейнстера. Затем, в сентябре 1170 года, его войска захватили Дублин. В мае 1171 года Макмеру умер, и все королевство досталось Стронгбоу. При Стронгбоу нормандцы заняли в Ирландии очень прочные позиции. Однако Генриха II беспокоило растущее могущество Стронгбоу, которое могло обернуться для него угрозой. Поэтому в 1171 году Генрих лично отправился в Ирландию, высадился в Вотерфорде и прибыл в Дублин. В ноябре 1171 года был вместе с нормандцами, ирландцами и оставшимися викингами подчинились Генриху. Рори О'Коннор признал Генриха королем Ирландии, в обмен получив возможность назвать самого себя верховным королем непокоренных частей страны. Генрих непосредственно контролировал Дублин и некоторые прилегающие территории. Стронгбоу сохранил за собой большую часть Лейнстера, как вассал Генриха. Остальные заселенные земли страны были розданы разным норманцам. Нормандское завоевание Ирландии не было столь всеобъемлющим, как завоевание Англии в 1066 году. Оно не имело центральной организации и не было доведено до конца. Во многие отдаленные области завоеватели так и не дошли, а на занятых территориях нормандские лорды правили по-разному. В середине XIII века нормандцы контролировали примерно три четверти страны. Их превосходство в вооружении, тактике и стратегии боя делало их практически непобедимыми. Со временем при короле Иоанне, сыне Генриха, нормандцы создали своего рода централизованную администрацию и принесли в Ирландию относительное спокойствие. В 1246 году в замке Килки возле Касл-Дермата в графстве Килдер собрался первый ирландский парламент, впрочем, состоявший только из назначенных прилатов и магнатов. Первый ирландский парламент с избранными представителями от разных частей страны нормандцы созвали в Дублине в 1297 году несмотря на пограничные войны с некоторыми местными ирландскими вождями, этот период был относительно спокойным. Более того, во многих областях нормандцы восстанавливали порядок и способствовали примирению враждующих ирландских племен. Большинство коренных ирландцев при нормандцах сохранили свои земли, хотя большая часть старой ирландской знати все же лишилась своих владений. Нормандцы основали много городов, Строили монастыри, аббатства и соборы. К середине XIII века нормандское влияние в Ирландии начало ослабевать. Во многом это было связано с отсутствием комплексного плана завоевания страны. Кроме того, нормандское завоевание затрудняли еще два обстоятельства. Во-первых, многие великие нормандские воины принимали участие в войнах Англии в Шотландии и Уэльсе. И во-вторых, Среди коренных ирландцев усилилось сопротивление нормандскому правлению. В XIII веке между коренными ирландцами и нормандскими ирландцами произошло несколько сражений. При этом первые выиграли ряд важных битв и смогли вернуть себе контроль над многими графствами. В 1258 году несколько победоносных ирландских королей согласились назвать Брайана О'Нила правителем всей Ирландии, что еще больше сплотило коренных ирландцев. Но в 1260 году Онил был убит в битве при Даун-Патрике, когда норманцам удалось привлечь на свою сторону ряд ирландских кланов, не признавших Онила королем. Вместе с Онилом умерла идея Объединенного Ирландского королевства. По мнению многих историков, проблема нормандского правления в Ирландии заключалась в том, что оно было завоеванием лишь наполовину. Английские короли никогда не уделяли Ирландии достаточного внимания и поэтому оставляли ирландским вождям слишком большую часть страны. Таким образом, к началу XIV века в отношениях между коренными жителями и новыми поселенцами возникло некоторое затишье, но это было непрочное и напряженное затишье, которое могло в любой момент перерасти в насилие. Ирландия в XIII-XIV веках. XIII и XIV века в Ирландии часто называют «спокойными». В это время в стране появились правовая и денежная системы, основанные на английских образцах. Однако Ирландия, как и остальная Европа, сильно пострадала от начавшейся зимой в 1348-1349 годах бубонной чумы. Эпидемия унесла около трети населения острова. Вместе с тем, в этот период процветали коренное ирландское искусство и культура, которые в то время также называли гельскими. Англоирландская знать покровительствовало многим ученым. Между потомками норманцев, англоирландцами и коренными ирландцами существовало немало культурных связей. Некоторые англоирландцы также создавали поэтические и литературные произведения на ирландском языке. Заключалось много смешанных браков, поэтому связи между двумя группами становились все прочнее. Однако это тесное взаимодействие начало беспокоить английское правительство, и оно попыталось помешать англоирландцам заключать браки с коренными ирландцами. Обеспечить соблюдение этого запрета оказалось невозможно, но возрождение ирландских гельских обычаев представляло собой, помимо прочего, и военную проблему. Английские монархи посылали деньги и отправляли из Англии солдат, но их никогда не хватало, чтобы более или менее основательно подавить гельских вождей. Англия была глубоко вовлечена в столетнюю войну с Францией и не могла позволить себе тратить драгоценные ресурсы на Ирландию. Тем не менее, король Ричард II все же повел в Ирландию собственные силы и высадился на острове в октябре 1394 года. В следующем году он привел к подчинению всех ирландских вождей. Затем Ричард вернулся в Англию, но гельские предводители снова восстали, и в 1399 году он был вынужден опять ехать в Ирландию. Пока он сражался в Лейнстере, английский трон захватил Генрих Боленброк, герцог ланкастерский, будущий Генрих IV. Ричард возвратился в Англию, чтобы защитить свою корону но потерпел сокрушительное поражение. Однако и Генрих IV после победы над Ричардом оказался слишком занят внутренними проблемами Англии, так что ему было не до Ирландии. Поэтому, когда англоирландские лорды обращались к нему, прося о помощи в борьбе с гельскими вождями, постепенно возвращавшими себе земли, он более или менее игнорировал их. Со временем... Англоирландцы оказались оттеснены в окрестности Дублина, в район, получивший название Пейл, черта оседлости. Ирландия в 15-16 веках, 1400-1534. Несмотря на отступление англо-ирландцев в черту оседлости, в 15-16 веках политика Англии продолжала во многом влиять на жизнь Ирландии. В 1455 году, В Англии вспыхнула и продолжалась до 1487 года война Алой и Белой Розы, ожесточенная династическая борьба между соперничающими ветвями королевского дома плантагенетов, йорками и ланкастерами, и их сторонниками. В войне Алой и Белой Розы ирландские вожди в целом заняли сторону йорков. Они также поддерживали йорков, претендовавших на английский престол после победы дома ланкастеров англо в целом лояльные дому ланкастеров, либо подкупали гельских вождей, чтобы те не нападали на их земли, либо повышали налоги для своих подданных, чтобы содержать собственные небольшие армии. В 1447 году Генрих VI назначил лордом-наместником Ирландии Ричарда, герцога Йоркского, который прибыл в страну два года спустя. Он оказался умелым управляющим и стал довольно популярным, Многие ирландские вожди принесли ему клятву верности. Когда стало ясно, что Генрих VI слаб, ирландские вожди начали видеть в Ричарде потенциального нового короля. Ричард сражался в войне Алой и Белой Розы, но потерпел поражение и в 1459 году вернулся в Ирландию. К этому времени в стране уже был создан парламент. Парламент назначил Ричарда верховным правителем, а в 1460 году объявил, что в Ирландии действуют только законы, принятые ирландским парламентом. Таким образом, английские законы на территории Ирландии не имели обязательной силы, пока их не утвердил ирландский парламент. При поддержке ирландских вождей Ричард вернулся в Англию, но потерпел поражение в битве при Уэйкфилде в 1460 году. Однако дело Йорков в конце концов победило, и в 1461 году королем Англии стал сын Ричарда Эдуард IV. Эдуард IV назначил верховным правителем Ирландии графа Десмонда, англо-ирландского лорда с довольно гельскими привычками и характером. Но вскоре Эдуард счел, что Десмонд ведет себя слишком независимо и слишком по-гельски, поэтому король послал графа Ворчестера, чтобы тот поставил Десмонда на место. Ворчестер прибыл в Ирландию в 1467 году. Он обвинил Десмонда в измене и обезглавил его в феврале 1468 года. Казнь Десмонда вызвала мгновенную и бурную реакцию как у гельских вождей, так и у многих англоирландцев. Ворчестер бежал обратно в Англию, и власть взял в свои руки родственник Десмонда, граф Килдер. Графы Килдер долгое время правили, мудро устраивая браки своих дочерей и сыновей, с детьми англо лордов и гельских вождей. Поэтому, когда в 1485 году на английский престол взошел Генрих VII, графы Килдер представляли для него потенциальную угрозу. В мае 1487 года на церемонии в Дублине Ламберт Симнал Претендент из Йорков короновал себя под именем Эдуарда VI Английского, что было прямым вызовом Генриху VII. Джеральд Мор Фиджеральд, великий граф Килдер, поддержал Симнала и послал с ним свои войска для вторжения в Англию. В 1487 году они были разбиты, а Симнала взяли в плен. Но в 1491 году претендент из Йорков снова явился в Ирландию, чтобы заручиться поддержкой графов Килдер. Очевидно, Генрих VII не мог позволить этому продолжаться, поэтому в 1494 году он отправил в Ирландию сэра Эдварда Пойнингса с целью привести страну к полному и окончательному повиновению. В 1494 году Пойнингс созвал ирландский парламент и добился принятия ряда законов. Эти документы проводили официальную границу между Пейлом и остальной частью страны, запрещали ирландские обычаи и отменяли ирландские законы. Также была сделана попытка вычеркнуть из общественной жизни ирландский национальный костюм и элементы поведения. Самый важный законодательный акт, впоследствии известный как «Закон Пойнингса», по сути, провозглашал, что ирландский парламент отныне подчиняется британскому парламенту, может собираться только с разрешения короля и принимать только те законы, которые предварительно одобрил король. Целью закона Понинкса было помешать очередному могущественному ирландскому графу при поддержке ирландского парламента сосредоточить в своих руках слишком много власти и превратиться в угрозу для Англии. Понинкс арестовал великого графа Келдера по обвинению в измене, но в 1496 году король Генрих VII освободил его, и у него под контролем снова оказалась большая часть страны. Симпатии Келдера переменились, он перешел на сторону Ланкастерского дома, Тюдоров, и продолжал управлять Ирландией до своей смерти в 1513 году, хотя и не считался официальным ее королем или губернатором. В 1520 году новый английский король Генрих VIII послал в Ирландию графа Суррея, чтобы тот подавил сопротивление короне. Но Суррей не смог добиться этого, не имея внушительной военной поддержки, и сообщил Генриху, что контролировать Ирландию можно, только полностью завоевав ее.